Ехали недолго, что, впрочем, неудивительно. Едва ли заместитель повелителя по внутренним делам планеты жил бы далеко от дворца, так что, когда мы свернули с магистрали комплексу дворцов-крепостей, я удивлена не была. Удивилась позднее, когда мы проехали мимо трех внушительных дворцов, вокруг которых царило заметное оживление, летали, подъезжали машины, были видны и нерейцы, и стояла охрана, и свернули к неприметной, скрывшейся в тени гигантского леса дороге, при въезде на которую Сахир Нейта остановился. О том, что впереди были ворота, я догадалась лишь потому, как от порыва ветра шевельнулись лежащие на дороге опавшие листья. Ворота были невидимыми. Приглядевшись, поняла, что всю эту территорию ограждает невидимый забор, кое-где угадываемый из-за все тех же опавших листьев. Нехорошее чувство страха в моей душе лишь усилилось. Машина мягко въехала на дорогу, почти бесшумно продолжив путь. Мы трижды останавливались на блокпостах, но появлявшиеся, словно из ниоткуда охрана, проверяла молча. И так молча мы ехали дальше, словно все сильнее погружаясь в сумрак этого леса. За очередным поворотом показался дом. Дом, который тоже был крепостью, только значительно более основательный, чем иные, виденные мной. Пять этажей, серый каменный забор, доходивший до середины второго этажа. Охрана на внешнем периметре — Охрана на дворе, внутренняя охрана, стражи, стоящие у дверей, ведущих уже непосредственно в дом, спущенные из цепи генномодифицированные псы, которым при моем появлении отдали приказ охранять. Псы синхронно, единым порывом, повернули головы ко мне, с шумом втягивая воздух и запоминая запах. Выходить из машины мне не хотелось и до этого, сейчас мне желание усилилось, но выбора просто не было. Молча соскользнула с сиденья, шагнула на каменный двор, вопросительно посмотрела на Сахира Нейте. «Прошу вас», — произнес он, указав на дверь, которую охрана уже открыла для меня. «А вы?» — нервно спросила, вспомнив, что ранее мне следовало идти за ним. «Вход на личную территорию тени мне запрещен», — с поклоном ответил Энни Медленно кивнув, я отправилась в дом. Мысль о том, что из этой крепости меня не вытащит даже сасами я старательно от себя гнала. В принципе, старалась ни о чем не думать, но едва поднялась по пяти ступеням и вошла в дом, все мысли разбились в дребезги, словно древнее зеркало. В этом доме жил страх. И я содрогнулась всем телом, едва позади с грохотом закрылась железная бронированная дверь, отозвавшись гулким эхом в пустоте залов. Здесь жил страх. Страх и ужас, оставившие отметины на бетонных стенах, словно по ним били кулаком и царапали когтями. Привкус разрушений, отчетливо читающиеся в новой расставленной здесь мебели, новой настолько, словно расставили здесь за день до моего появления, в лестнице, ведущей наверх крутыми каменными ступенями, на которых были видны сколы, их явно разбивали. Старой мебелью, видимо. «Сахти не раздалось в потрясенной тишине дома заглушаемое для меня гулким биением моего сердца резко повернувшись я увидела женщину и не рейку и мгновенно поняла чем местные женщины отличаются от мужчин у нее были светло голубые глаза с нормальным черным зрачком то есть багровый зрачок это либо приобретенная либо особенность гендера сахтени повторила женщина а я вспомнила что перевод сахтеи госпожа сахир господин «Следуйте за мной», добившись внимания от меня, попросила она. Женщина с присобранными темными с проседью волосами провела меня на второй этаж, подвела к двери шестой от лестницы и, поклонившись, открыла ее для меня. Не поблагодарив, в моем состоянии сложно было говорить на Энерейском, я вошла и остановилась в шаге от входа. Эту комнату определенно готовили для меня. Мебель с Гайеры, привычное для моей планеты ковровое покрытие на полу, Письменный стол, почти идентичный тому, что стоял в моей квартире, картины с пейзажами Гаэры на стенах и муляж Энга над камином. Муляж был сущим издевательством. В следующий миг над камином, затмевая фальшивое оружие кадета из класса вспыхнул экран. Я увидела Сахира, сидящего за внушительным столом черного цвета. Судя по всему, тень был на работе, и, насколько я понимаю, при его должности работы ему хватало, Непонятно только, с чего тогда этот звонок. «Хотел полюбоваться выражением твоего лица», — с издевательской насмешкой сообщил он, явно не скрывая, что получает от этого истинное удовольствие. «И как?» — нервно спросила я. Тень улыбнулся и отключился. Я застыла мрачно, глядя на место, где только что был экран. «Отдыхай», — вдруг появилась надпись на стене, а следом и вторая. «Едва ли я дам тебе возможность поспать этой ночью». Несколько секунд я стояла, глядя в пространство невидящим взглядом, затем резко дернула завязки плаща, срывая с себя ткань, сняла перчатки, ощутив, насколько похолодели ладони, развернулась и ушла в дом, искать оружие. Потому что я не гора Кхай. Убивать голыми руками я не способна, а статуэтки и прочие подручные средства против конкретно этого и нерейца бесполезны. В этом я уже убедилась. Мне нужен был нож как минимум.